У русских славян главным праздником русалок был Семик — великий День Русалок. В это время, при конце весны, совершались проводы последних. Мы упоминали уже о том, что Масленица была также праздником в честь умерших. Доказательством этому, кроме употребления блинов, служит еще связь семика с масленицей, связь, сохранившаяся у народа. Семик считается приятелем масленицы. На лубочных картинах он принимает ее и величает. Очень вероятно, что до христианства радуница соединялась с масленицей. В семик погребали и поминали убогих. Из 100 глава вопрос двадцать третий видно, что в Троицкую субботу на русальной неделе по селам и по гостам сходились мужи и жены на жальниках и плакались по гробам с великим кричанием, и егда учнут скоморохи и гуцы и перегудницы и грати, они же от плача приставши, начнут скакать и плясати и в ладони бити. Стогла в Санкт-Петербург, 1863 год, страница 140. Битье в ладони есть обычай русалок. Конец русальной недели Троицан день был окончательным праздником русалок. В этот день русалки уже падают с деревьев, перестает для них пора весенних наслаждений. Песня говорит Русалочки, земляночки на дуб лезли, кору грызли, свалились, забились. Здесь важно выражение земляночки, указывающее на русалок как на жительниц земных недр. В первый понедельник Петрова поста бывало в некоторых местах игрища провожание русалок в могилы. Женщины снаряжали из соломы Два чучела в виде женщин. Вечером выходили женщины и девицы на улицу, разделялись на две половины и тихими хороводами приближались к концу улиц. Здесь распевались попеременно хороводные песни. Во время пения хороводница с чучелом плясала. После песен игроки сближались. Здесь открывалась война. Соломенное чучело, русалка, Девицы принимали на свои руки для защиты, а женщины, стоя кругом их, нападали на другой хоровод или защищались сами от нападения. Бойцы из улицы переселялись на поле, где оканчивалось побоище растерзанием чучел и разбрасыванием соломы по полю. В это время девицы причитывали похоронные завывания, а отчаянные... Распустив косы, припадали к земле, как бы к могилам. Сахаров, сказание русского народа, том 2, книга 7, Санкт-Петербург, 1849 год, страница 94. В тесной связи с русалками находятся водяные дедушки, лешие, кикиморы и прочие. Мертвецы были известны еще под именем навья. И представлялись в виде существ малорослых карликов, людки. По 1092 годам в летописи Предивно бысть полоцке, в мечтены бы ваши в нощи тутн, по улице, яко человецы, рищущие беси. Аще кто вылезящий из хоромины, хотя, видите, абье уязвен и невидимо от бесов язвою, и от того умираху и несмяху излазите из хором. Посем же на чаше в дне являтеся на конях, и небе их видите самих, но конях видите копыта, и тако уязвляху люди полоцкие и его область» тем и человеки глаголаху яко навье бьют получаны. Полное собрание русских летописей, том первый, страница девяносто вторая. Смотрите также полное собрание русских летописей», том первый, выпуск первый, Ленинград, 1926 год, столбец двести четырнадцатый. Из последних слов видно, что в понятиях народа злые духи, бесы преимущественно, представлялись мертвецами. О связи мертвеца с карликом, навья, с нарнаин, смотрите у Буслаева «О влиянии христианства», страница 64. Из этого сближения слов мы видим, что духи в виде карликов, славянские людки, были ничто... Иное, как души умерших. Это представление, что душа умерших имеет форму человека только в уменьшенном виде, осталось до сих пор в живописи. Вот главные первоначальные черты верований восточных славян. С течением времени эти первоначальные черты могли искажаться. Одно и то же божество у различных племен носило разные названия — После призближения племен различные названия могли явиться уже различными божествами. Фантазия стремится олицетворять и обожать явления природы, которые первоначально являются произведением главной силы. Естественно, олицетворялись весна и зима, жизнь и смерть природы. Одна под образом прекрасной девы, другая безобразной старухи и тому подобное. Стихийные божества первоначально не имеют пола, и потому после легко меняют его. Солнце могло быть легко и мужского, и женского пола, мужем и женою месяца. Так было не у одних славян. Так было и у народов италийских и азиатских. Юпитер являлся иногда женского пола, Венера — мужеского Но главными исказителями первоначальной религии народа являются всегда и везде жрецы и художники. Вот почему у наших восточных славян, у которых не было класса жрецов и не был распространен обычай изображать божества в кумирах, религия сохранилась в гораздо большей простоте, чем у западных славян, у которых городская жизнь и сильное чуждое влияние Повели и к образованию жреческого класса, и к распространению храмов и кумиров. Летописи молчат о существовании храмов и жрецов у наших восточных славян. Смотрите образцовые рассуждения об этом митрополита Платона в его церковной истории. Краткая церковная российская история, сочиненная митрополитом Платоном, том 1, Москва, 1829 год, страница 6-7. Нельзя предположить, что если б храмы существовали то летописцы умолчали бы об их разрушении или превращении в церкви при рассказе о введении христианства и неспровержении идолов».